На картины почти что страшно смотреть, тоскливо и интересно. Хочется делать самому так, только по-другому и про другое, про своё. Вечерами фидотов играл на флейте. Звук флейты был слышен на улице далеко-далеко, особенно если день был летний. Идёт по москам старая дама в шумящих юбках, Или служанка с плетёной корзинкой, или старик в картузе с раздвоенным козырьком. Лето. Летает пух от тополей, тепло, уже вечер, не жарко, слышна флейта. Идёт человек по деревянным мосткам, остановится, вздохнёт, на флейте играют. Должно быть, офицер молодой, неопытный. Приказано ездить на балы. На бал надо надевать короткие штаны и шёлковые чулки. Очень красиво выглядит нога в шёлковом чулке. Правда, шёлковые чулки стоят двухмесячного жалования 40 рублей. Однажды из дома прислали 50 рублей. Вот и чулки, и ещё 10 рублей. Приехать в карете к дворцу гнызвощики к дворцу не подпускают. Но этот живой мальчик в шёлковых чулках, хотя он и смотрел весёлыми глазами на танцующих и сам танцевал, был беднее любого уличного замарашки. И всё же интересно на балу во дворце, сколько же ищн, какие платья, как выглядит плечь из шёлк при свечах. Везде хорошо. Даже в карауле весной хорошо. Однажды в карауле на Выборгской стороне Молодой офицер решил пройти проселками на другой караул, в старую деревню. Вдали Петербург с веселым блеском окон и лиловыми дымами. Федотов шел, смотрел в лужи, как в зеркало. В лужах отражаются весенние облака и веселое лицо. А усы еще не выросли. Надо попробовать бриться. Федотов с саблей прокапывал бороздки у краев луж, Журча у ручьёк, лужи те мнели, просыхая. Хорошо просёлкать идти весной, когда жаворонки, как будто с весёлым усилием, вкатывают вверх свою песнь. Вечером на флейте можно на свиствать, вспоминая жаворонка. Завтра на обед будут, наверное, щи с крапивы, как на огородниках. Письма из дома не весёлые. Отец постарел, скоро будет отставка. Сестра опять робко просит, не может ли он им денег прислать. Вечером, играв на флейте, читал физику Павлова, решил тратить меньше. Дома летом носить халат, зимой можно носить тулуп. Обыкновенное дело, сёстрам помочь надо. Андерманир. Удовольствие педанта. Чужое удовольствие, удовольствие таланта, есть его собственное. П.А. Федотов Главной, но еще не достроенной достопримечательностью в Петербурге того времени, был Исаакиевский собор. Его готовили на удивление векам и народам. Собор заложили при Петре, но он сгорел. Екатерина начала его заново. Собор строился долго. Нетерпеливый Павел приказал достроить его кирпичом, но счастливный Александр велел разломать Павловскую постройку. Такова была первоначальная судьба этого здания, которое больше ломали, чем строили. При Александре приехал из Парижа белобрысый француз с письмом от знаменитого часовщика Бреггата. Фамилия его была Рикар Но, понимая вкусы столицы, он принял пышное наименование Монферран в честь местности, где учился. Приняли его сперва на службу рисовальщиком. Монферран скоро выставил огромный рисунок, на котором с приятностью были расположены все достопримечательности Древнего Рима. В то время искали, кому поручить перестройку Исаакиевского собора. Архитекторы были. Но все их проекты казались недостаточно торжественными и парадными. Монферано поручили подготовить материалы к проектировке